Рубка содрогнула от грохота ударных, электрогитар, чистой женской группы Хоул. Девушки пели о недостатках и ошибках мужчин. — Ну вот, совсем другое дело! — удовлетворенно сказала Лиза и откинулась в кресле. С полуоткрытым ртом Джек, прямо как был, в одежде, лежал на койке в своей каюте и тихонько посапывал. Вид у него был вполне умиротворенный. На самом деле он находился в эпицентре ночного кошмара, окрашенного оттенками гальцона. В скафандре, привязанной тросом к шатлу «Атлантис», он плыл, окруженный непроглядной чернотой космоса. Прямо под ним располагались открытые двери грузового люка. Он видел двух других членов экипажа, находившихся в рабочем отсеке. С помощью манипуляторов шаттла они пытались извлечь из грузового трюма большой спутник. На борту спутника неестественно ярко сверкала эмблема морских котиков и название этого страшного оружия «Спартак». Оснащенный экспериментальной пучковой пушкой, спутник стоимостью в полмиллиона долларов медленно поднялся из темноты трюма и расправил крылья солнечных батарей И телекоммуникационных антенн. Это было фантастическое зрелище. Гигантская бабочка появляется из кокона. Позади спутников ярко светилась голубая сфера Земли. Он поблагодарил звезды за то, что они предоставили ему возможность увидеть такое собственными глазами. Он никогда еще не видел ничего прекрасного. Его восторг усиливало сознание того, что вместе с ним этой красотой любуется женщина, чьи глаза светят даже ярче, чем звезды. Дженнифер Спенглер была ученым и в составе экипажа отвечала за выполнение научной программы, а вчера вечером она к тому же стала его невестой. Впервые они встретились шесть лет назад, когда товарищ по команде морских котиков познакомил его с своей сестрой. Это была Дженнифер. Затем они случайно столкнулись на тренировке, в которой он участвовал в качестве астронавта-дублера и очень скоро полюбили друг друга. Они страстно искали встреч друг с другом, закрывались в шкафах для одежды, целовались в темных пыльных кладовках, бегали на дискотеку в бар при воднении, даже устраивали полуночные пикники прямо на бетоне у центра подготовки астронавтов. В те долгие бессонные ночи, Под теми же звездами, которые светили ему сейчас, они мечтали о том, как счастливо сложится их долгая совместная жизнь. И все же, когда накануне вечером он застал ее одну в безлюдном переходе челнока и молча протянул золотое кольцо, его сердце билось, как у школьника, на первом свидании, он не знал, каким будет ее ответ. Может быть, он слишком торопит событий? Любит она его так же сильно, как он ее? Несколько секунд, показавшихся ему бесконечностью, кольцо в его руке, словно в неисомости, парило в воздухе, и в нем отражался свет луны. А потом она сказала «да», без слов, лишь улыбкой и слезами. Он блаженно улыбался своим воспоминаниям, когда устройство связи заговорило деловитым голосом Дженнифер. «Отпускаю захват. Один, два, три, все, готово». — Повторяю, все готово к пружинному пуску, Джек. — Провожу визуальную проверку, — откликнул он Подтверждаю. — Показания приборов в норме, — проговорил, находившись за пультом управления командир полета. — Полковник, даром, все огоньки мигают зеленым. — Вожу груз через 10 секунд. — 10 Восемь. — Семь. — Время замедлило свой Время замедлило свой ход. Другие члены экипажа, находившиеся под спутником, как было запланировано, потянулись к челноку. С разводным ключом в руке он также стал перебирать руками канат, подтягивая себя к боковому шлюзу. Они отрабатывали операцию по выводу спутника не меньше сотни раз. Плывя атлантисон представлял тело Дженнифер и думал о том, как бы это было. Любить ее прямо здесь, на виду всей земли. Вот это была первая брачная ночь. 6 5 4 Размечтавшись, он слишком поздно заметил ошибку. Одна из мачт, произведенных на заводе General Dynamics, отошла не полностью. Он видел, как спутник переместился на несколько градусов по направлению к правому борту. О, Господи! Чтобы доложить об отклонении от плана, ему понадобилось всего одна секунда, ровно на одну секунду позже, чем было нужно. 3 два, прекратите вывод спутника! Нистово закричал он. Один! Он увидел, как сработал механизм пружинного запуска, выбросив спутник вверх.